Глава двенадцатая. Такси было старое и воняло так, будто кто-то стравил тут свой ужин. Вечно мне попадаются такие тошнотворные такси, когда я езжу ночью. А тут еще вокруг было так тихо, так пусто, что становилось еще тоскливее. На улице ни души, хоть была суббота. Иногда пройдет какая-нибудь пара, обнявшись. Или хулиганистая компания с девицами гагочет, как гиены. Хоть, наверное, ничего смешного нет. Нью-Йорк вообще страшный, когда ночью пусто и кто-то гагочет На сто миль слышно. И так становится тоскливо и одиноко. Ужасно хотелось вернуться домой, потрепаться с сестренкой. Но потом я разговорился с водителем. Звали его Горвец. Он был гораздо лучше того первого шофера, с которым я ехал. Я и подумал, может быть, хоть он знает про уток. — Слушайте, Горвец, — говорю, — вы когда-нибудь проезжали мимо пруда в Центральном парке? Там, у Южного выхода. Что — Что-что? — Там пруд. — Маленькое такое озерцо, где утки плавают. — Да вы, наверное, знаете. — Ну, знаю. И что? — Видели? Там утки плавают весной и летом. Вы случайно не знаете, куда они деваются зимой? Кто девается? Да утки. Может, вы случайно знаете? Может, кто-нибудь подъезжает на грузовике и увозит их? Или они сами улетают куда-нибудь на юг? Тут Горвиц обернулся и посмотрел на меня. Он, как видно, был ужасно раздражительный, хотя, в общем, и ничего. — Почем я знаю, черт возьми, — говорит. — За каким чертом мне знать всякие глупости? — Да вы не обижайтесь, — говорю. Видно было, что он ужасно обиделся. — А кто обижается? — Никто не обижается. Я решил с ним больше не заговаривать, раз его это так раздражает. Но он сам начал. Опять обернулся ко мне и говорит. — Во всяком случае, рыбы никуда не деваются. Рыбы там и остаются. Сидят себе в пруду, и все. — Так это большая разница, — говорю. — То рыбы. А я спрашиваю про уток. — Где тут разница? — Где? — Никакой разницы нет, — говорит горвец. И по голосу слышно, что он сердится. — Господи ты, боже мой! — Да рыбам зимой еще хуже, чем уткам. Вы думаете головой? — Господи боже! Я помолчал, помолчал. Потом говорю. — Ну ладно. А рыбы что делают, когда весь пруд промерзнет насквозь, и по нему даже на коньках катаются? Тут он как обернется, да как зарет на меня. То есть как это, что рыбы делают? Сидят себе там, и все. Не могут же они не чувствовать, что кругом лед. Они же это чувствуют. А кто сказал, что не чувствуют? Никто не говорил, что они не чувствуют, — крикнул горвец. Он так нервничал. Я даже боялся, как бы он не налетел на столб. Да они живут! В самом льду, понятно? Они от природы такие, черт возьми, вмерзают в лед на всю зиму, понятно? Да. А что же они едят, если они вмерзают? Они же не могут плавать, искать себе еду. Да как же вы не понимаете, господи! Их организм сам питается, понятно? Там во льду водоросли, всякая дрянь. У них поры открыты, они через поры всасывают пищу. Их природа такая, господи боже мой, вам понятно или нет? Угу я с ним не стал спорить. Боялся, что он разобьет к черту машину. Раздражительный такой, с ним и спорить неинтересно. — Может быть, заедем куда-нибудь, выпьем? — спрашиваю. Но он даже не ответил. Наверное, думал про рыб. Я опять спросил, не выпить ли нам. В общем, он был ничего. Забавный такой старик. — Некогда мне пить, братец мой, — говорит. — Кстати, сколько вам лет? Что вы до сих пор спать не ложитесь? не хочется когда я вышел около эрни и расплатился старик горвец опять заговорил про рыб слушайте говорит если бы вы были рыбой неужели мать природа о вас не позаботилась бы что уж не воображаете ли вы что все рыбы дохнут когда начинается зима нет не дохнут но ага значит не дохнут крикнул горвец и умчался как сумасшедший В жизни не видел таких раздражительных типов. Что ему не скажешь, на все обижается.